А на следующий день нам все казалось таким же обычным, как всегда. Мы проснулись к обеду, и жизнь понеслась в стремительном земном ритме. В наутико-клубе мы встретились с журналистами. Меме, племянница Дона Педро Родригесен наварры была нашей переводчицей. Сообщения о нас появились во всех вечерних газетах. Мы поделили первые полосы вместе с вновь избранным президентом франции же скардестеном. Мы оказались причиной сенсации но потону статей поняли что к нам отнеслись серьезно в Лас-Пальмасе стартовали многие экспедиции на наше отличалась рядом особенностей журналистам импонировала прежде всего продуманные научные программы экспедиции и ее очевидная гуманная цель. Газеты выделили и тот факт, что мы никогда прежде не видели океана и плывем не на яхте, а спасательной лодке, лишенной киля. Последним показалось столь невероятным, что до открытия пресс-конференции один из местных аквалангистов нырял и удостоверился в отсутствии киля. Телестудия сняла два фильма для Евровидения. В городе нас узнавали и прозвали «Матримонио Булгаро» — «Болгарская чета». Наша лодка требовала тщательной проверки. Но эта проблема была легко решена из-за хорошо поставленной морской службы Лас-Пальмоса. Мы осмотрели лодку, особенно внимательно, днище, перезарядили аккумуляторы, удлинили румпель. Нас беспокоило то, что у нас нет тропических шлемов, без которых трудно плыть в тропиках. Но и здесь мы видели их разве что на головах у полицейских. В агентстве Роба Мегука, куда мы направились, чтобы заполучить шлемы, нам пошли навстречу. Для нас большая честь оказать вам эту услугу. Завтра же мы раздобудем для вас тропические шлемы, и пусть они вам принесут попутный ветер и ясную погоду. С Доном Педро, президентом Федерации СОС, сердечным, энергичным, хотя и немолодым человеком, мы обошли весь остров Гран-Канария. Он окружен прекрасными пляжами, а в середине острова расположены затухшие вулканы. Плодородная часть острова усыпана деревушками, жители которых выращивают бананы, помидоры, картофель. Быть может, самым впечатляющим оказался вид с вершины горы, на этот кусочек суши, блистающий на солнце, океан. Дон Педро, не умолкая ни на минуту, быстро рассказывает что-то по-испански по шесть по часов в день. Оказывается, они с Дончей отлично понимают друг друга. Мы вернулись в гостиницу, и Дончей, ошеломленный увиденным, Бросился на постель и стал сообщать мне подробности истории и экономики островов, а также родословную и жизнь самого Дона Педро. Могу поклясться, что ступил на землю лас пальмаса Он не знал ни одного испанского слова. И я не замечала, чтобы он тайно изучал этот язык. Немногие свободные часы мы просиживали в кафе. Беседовали с незнакомыми людьми или писали открытки. Под сочувственными взглядами официантов и посетителей Росла гора открыток. Всего их предстояло сочинить свыше ста. Мы поделили их между собой поровну, отмечая адресатов по списку, весточки для друзей, которых мы увидим не раньше, чем через три месяца. Мы получали телеграммы из Софии и Варны, давали все новые интервью в газеты и журналы, радиостанциям Испании и Америки. И все это время наши обильные обеды состояли из блюд, которые прежде были для нас морскими деликатесами — креветки, омары, лангусты. Чирусы и кальмары. Но самым лучшим оказался обед на нашем траулере Бекас. Мы услыхали в кафе болгарскую речь и бросились к трем морякам, изучавшим газету с нашими улыбающимися физиономиями. Они были поражены не меньше нас. Оказалось, прибыли из Галифакса и сидят здесь две недели, ждут смены из Болгарии. Вместе с ними пошли на судно. Приятная неожиданность, на Бекасе работают друзья из Созополя. Чем помочь, что вам нужно? Обступили нас моряки во главе с капитаном. Пока мы думали, нужна ли нам помощь, повар успел приготовить превосходные блюда из чирусов и кальмаров. Капитан выставил галлон виски, и спустя пять часов мы, с большим сожалением покидали гостеприимное судно. Нам не хотелось прощаться со своими ребятами на завтра, 26 мая, день отплытия. Через месяц и эти чирусы войдут в мои гастрономические воспоминания. В дополнение к нашим двойным стакселям нам сделали кривой румпель. Он не умещается ни в одной части лодки, и мы поначалу будем спотыкаться и ушибаться об него. Последний вечер перед отплытием мы провели в городе. Когда-то нам придется бродить по улицам, заглядывать в уютные бары и кафе, вести беседы с приятными людьми.